Глава пятая. Сеть трещин. Алана. Когда тем вечером Алана подошла к воротам, она уже знала, что-то не так. Дубовые кованные двери были распахнуты настежь, будто кто-то огромный толкнул их рукой величиной с гору. Одна из унизанных артефактами створок, смыкавших периметр защиты, болталась лишь на верхней петле, упираясь углом в рыхлую черную землю. «Успокойся». «Это ни о чем не говорит», — наивно сказала она себе, понимая, что занимается самообманом. «Может, что-то повредило двери?» Внутри свернулся клубок страха. Алана сунула руку под плащ и нащупала через ткань рубахи острый край маминого амулета, сжала его, успокаиваясь. Ей казалось, дыхание было таким громким, что его могли слышать в деревне. Кровь стучала в ушах. Постепенно морок ужаса отступил. Амулет согревал руку. Алана прижалась к стене, чтобы и свет луны не мог ее достать, и скользнула за открытую покалеченную створку, провела пальцами по холодным заклепкам. Зачарованные узлы на пересечении металлических пластин были будто вырваны с корнем, и вместо касания причудливой серебряной вязи она укололась об острые шипы занозы. Стараясь держаться тени, прячась за кустами, Алана, пригнувшись, побежала к главному зданию, стараясь не шуметь. За стеклами зиял мрак. Огромные окна большого зала второго этажа издалека казались черными провалами. Флигели тоже выглядели нежилыми. Когда Алана подошла ближе, молясь Свету, чтобы все почему-то просто покинули имение, она увидела, что многие рамы выбиты, а оборванные края стёкол — Сквозняк треплет занавески. Все двери были закрыты. Стояла какая-то странная тишина. Не пели птицы, не пищали мыши. Алана поняла, что не слышит ты собак. И, бросив взгляд на будки, похолодела. Маленькие и большие, верные всеми любимые питомцы лежали, не двигаясь. Алана не решилась подходить. Она не верила, что собаки уснули. Тенью Алана скользнула к торцу левого флигеля. Там слуги всегда оставляли дверь приоткрытой, но не запертой, чтобы можно было быстро попасть в дом. Ручка легко поддалась, и она очутилась внутри. Но и внутри оказалось так же тихо, как и снаружи. Алана бежала к комнатам родных и просила свет помочь ей забрать их из этого вдруг ставшего мертвым дома. У печи, не останавливаясь, она подхватила прислонённый косяку ухват и продолжила путь. Комнаты мамы и папы были пусты, кровать застелена. Похоже, они не возвращались. Каждый раз, заворачивая за угол, Алана поднимала ухват, и каждый раз за углом оказывалось пусто. Бесконечные анфилады разворачивались перед ней темные, нетронутые, пустые и холодные комнаты слуг. Потом, блещущие в лунном свете подсвечниками и зеркалами, такие же, словно остановившиеся во времени, покои голденеров будто кто-то разом потушил свет, задул камин и сменил тепло огня на осенний холод. Алана дрожала, дышалась рвана, как на морозе. Она никогда не сталкивалась с магией, но все вокруг пропиталось именно ею, темным и могущественным заклинанием. Алана замерла у двери, ведущей к холлу главной лестницы. Никогда еще ей не было так страшно. Она убеждала себя но не могла заставить открыть тяжелую дверь и подняться наверх, туда, где должен был греметь праздник, где двумя часами ранее собрались хозяева и их гости, подносили напитки слуги, играли музыканты. Ей нужно было туда. Вдруг кто-то остался наверху, кто-то, кому нужна помощь. Вдруг мама лежала там, среди застывших зеркал танцевального зала и... Прислонившись разгоряченным лбом к мерзлому дереву, Алана вспоминала все, что читала о шепчущих, и не могла припомнить в описаниях заговоров ничего похожего. Но что это, если не магия? Разве может быть так тихо и мертво в обычном доме? Сверху, со второго этажа, донеслось что-то похожее на стук, какое сдает глиняная посуда, упавшая на пол. А потом шорох и, кажется, человеческая речь. Это было так неожиданно, что сердце Аланы — Пропустила несколько ударов, и она неосознанно надавила на дверь лбом, отчего та немного приоткрылась, не оставив места сомнениям. В образовавшуюся щелочку Алана увидела кусок роскошной лестницы, ведущей на второй этаж. Перилы в одном месте были проломлены, а рядом с ними — свет. Тело Марока кучера, лежало рядом. Спина его была изогнута так, будто им ударили о перила, как тряпичной игрушкой — и оставили сломанного валяться подле. Руки его сжимали тупину. Под ним расползалось черное пятно, и ей показалось, что она слышит тяжелый смрадный запах. Не открывая дверь шире, Алана присмотрелась к фреске над лестницей. По низу её шли характерные для портальной стены трещины. Мастер Оливер очень дорожил этим изображением. Он точно не разрешил бы открыть туда проход. Единственная портальная стена... Укрепленная, как и полагается, располагалась у подножья лестницы, и Алания видна не была. Медленно и плавно она отворила дверь наполовину, спрятавшись за косяком. Створка открылась тихо, без скрипа, и взору испуганной девушки предстали еще три следа от портальных окон, открытых в неположенных местах. Трещины, расходящиеся кругами, чернели и за лестницей, и у самой двери, у которой она стояла, и справа от основного входа. Сами порталы уже были закрыты, остались только эти спиралевидные сетки. Алана вдруг поняла, что не знает, насколько они глубоки, и может ли дом рухнуть только потому, что трещины прорезают несущие стены. Прямо во входную дверь было вбито чуть светящееся кольцо из белого металла, чуждое этому прежде теплому дому. Странно, но оно было единственным вид, чего успокоило Алану в ныне наполненном смертью месте. И пока она держала на нем взгляд, чувствовала себя лучше. Алана ступила в холл, чтобы оказаться к кольцу ближе, и тут же ноги погрузились в мокрый. Она знала не от воды ковер. Перестала смотреть на дверь, чувствуя кровь на своих пальцах, и ужас вернулся. Тела Вела старшего и его сына, ее дорогого Вела, ближайшего друга детства, Выплыли на Алану из темноты такими же поломанными и искорёженными, как тело Марака. Кажется, она потеряла разум, бросившись к дорогому своему другу, гладила его по голове и смотрела в открытые глаза. И спустя вечность, когда поняла, что делает и где, заставила себя отпустить его и встала на негнущихся ногах. Алана была опустошена и знала, что увидит дальше, понимала, что найдет выше и, кажется, страх отпустил ее, потерявшись в горе, и оставалось только мерно передвигать ногами, как во сне, минуя тела других слуг. Вот вторая кухарка Лима, вот Лис, который лучше всех умел играть на звонких палочках. Они все были одеты нарядно в свои лучшие платья. У них был праздник. Слёзы застилали глаза. Алана боялась увидеть маму и папу, и Ви, и мастера Оливера, и точно знала, что найдет их. «Наверное, мне стоит бежать», — подумала она отстраненно. Что-то внутри нее орало, что нужно попытаться оказаться отсюда как можно дальше. Что произошедшее, этот кошмар именитых семей, это будто выдернутое из старинных преданий деяние, нереальное, непоправимое, уже уничтожило всю привычную реальность. И теперь не было разницы, поднимется она и умрет вместе со всеми или убежит. И все же Алана не могла остановиться. Маму с папой она не встретила, а значит, они должны быть выше, живы. Алана шла наверх, задевая носками туфель мягкий влажный ковер. Вот ее длинная коса зацепилась за пилястру, и Алана дернула ее вперед, а после медленно обернулась. Волосы запутались в руке в веллы держащие железные щипцы для мяса. И теперь тело потревоженное сползло вниз на несколько ступеней и распласталось как ветыш. Алана подняла свою косу на уровень глаз. кончик ее был тяжелым. Уронив волосы она вгляделась в пальцы, которые тоже чернели в темноте. Вперёд сказала она себе, не стой. Двери в главный зал также были небрежно приоткрыты. в проеме, Алана увидела пару испуганных, расширившихся в неверии глаз и инстинктивно отшатнулась прочь. А когда храбро сделала шаг вперед, всего миг спустя зарёванный и окровавленный улан вырвался ей навстречу, чуть не сбив с ног. Руки его были связаны за спиной. Он бежал, подволакивая ногу, почти скакал и тоже не издавал ни звука, лишь бешено вращал глазами. И в них было столько мольбы. Двери... Захлопнулись за ним и его преследователем, красивым мужчиной в коричневом камзоле, под которым явно виднелись металлические пластины. В руках незнакомец задержал обнаженный меч, и Алана знала, что лезвие покрыто той же черной в свете луны субстанцией, что и все вокруг. Не отдавая себе отчета, видя лишь страдающего ребенка на грани смерти, она подняла ухват и со всей силы обрушила его на спину убийцы. Удар был таким сильным, что Алана задохнулась от боли в плечах и локтях. Отдача ее швырнула с лестницы вниз на первый этаж, и она, обрушив на полпути спиной знамя с ящерицей, упала, ударившись так, что больше не могла ни двигаться, ни дышать, ни кричать. Мужчина же осел на ступени и, сделав несколько кувырков, застыл где-то в середине лестницы, совсем рядом с Велой. Кажется, Улан прыгал по ступеням, И Алана на секунду успела поверить, что он останется жив. Грудь жег маминому амулет. Пытаясь вдохнуть, Алана услышала, наконец, человеческий голос. «Ну что там? Да чтоб тебе корм! Ты что, споткнулся, что ли?» «Ну ладно», — протянул голос куда противнее. «Ну что ты, обморался, герцовничек? Хоть бы кто из вас смерти достойно принял, тоже мне именитые!» «Алана! Пожа!» — закричал было Улан, Но отвратительный свист, будто кто-то разрезал шелковое полотно, оборвал его. Что случилось? Еще один голос сверху, в этот раз женский, настолько холодный и жуткий, что лань он показался не совсем человеческим. Все сделано, Леди Йоре, Мертв, как и остальные. Все их поганое семейство. Кого он звал? Тут кто-то еще есть? Ю, никого здесь не может быть. Семейный слепок не пропустил бы. — ответил, судя по голосу, молодой мужчина. — Сомневаешься в моих артефактах? Алана натянула на себя ткань, пытаясь скрыться, и потеряла сознание.